Константин Гурьев. «Тайна старого городища». Роман. «Сирия. Сибирский приключенческий роман». Москва. Издательство «Вечи». 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Сотрудник солидной фирмы Алексей Воронов и его приятельница Ирма, Надеюсь, укрыться от преследования кредиторов, спешат из Москвы в Сибирь, где в деревне живет бабушка Ирмы, Однако спокойствие они не находят. Ирма сталкивается со своим школьным учителем, и Воронов замечает, что между ними существует зловещая тайна.